Франтишек Малевский, своим сестрам. Помнится и слышится еще, как княгиня Зинаида Волконская в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним пропела элегию его «Погасло дневное светило». Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению краска вспыхивала на лице его. В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был несомненное выражение внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения. Князь Вяземский. Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа ничего не обещающая. Примечание. Внешность Пушкина разочаровывала многих современников. Потомок негров безобразный — это Пушкин сказал сам себе. Он же сказал о своем портрете работы Ареста Кипренского. Это зеркалом не льстит, мнение, которое разделяли и друзья поэта. Он читал у Вяземского свою трагедию «Борис Годунов». Булгаков, московский почт-директор, своему родственнику. Пушкин у Веневитиновых. Читал песни, коими привел нас в восхищение. Вот предмет для романа. Поэт в обществе. Погодин дневник. Чтение Пушкиным Годунова в Москве у Веневитиновых 12 октября 1826 года днем в 12 часов. Приехал Пушкин. Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Керасткова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французской декламации Наконец, надо себе представить самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и, между тем, поэтическую, увлекательную речь. Первое явление выслушали тихо и спокойно, или, лучше сказать, в каком-то недоумении. а чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила.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 как он выплывал ночью на Волге, на востроносой своей лодке, предисловие к Руслану и Людмиле, у лукоморья дуб зеленый. Потом Пушкин начал рассказывать о плане Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернью, стоил плаки на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек Самозванцем, сцену которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл в половину, о тем глубоко сожалел.